Если посольство вступит в аббатство, а виновник двух преступлений еще не будет отыскан, на следующий день, когда преступлений стало уже три, беспокойство аббата еще более возросло, придется признать, что в этих стенах имеется некто вполне способный принуждать путем насилия папских легатов к поступкам и решениям. «Вы знаете, — сказал аббат, — Сколикой и братской приветливостью наш орден принял в свою лоно спиритуалов, бежавших от папского гнева. В их числе не только известные вам Убертин, но и другие более скромные братья, о коих нам известно немного. А может статься, что следовало бы знать больше. Ибо случалось и так, что мы принимали неких беженцев, одетых в рясы миноритов, а позже узнавали, что при судьбы Приводили их когда-то, скажем, в группы, близкие к Дальчинианам. «Есть и такие?» — спросил Вильгельм. «Есть и такие. Я ставлю вас в известность о том, что по существу недостаточно известные мне самому, по крайней мере, недостаточно для обоснованного обвинения. Однако, учитывая, что вы ведете в аббатстве следствие, полагаю, что обязан сообщить вам я это. Поэтому скажу что имеются причины подозревать, но только подозревать, поймите меня правильно, кое о чем я слышал, кое о чем догадываюсь, на доказательств нет, что какой-то довольно темный период пережил наш Келочь, появившийся в монастыре несколько лет назад, как раз после разгона миноритов. Келочь, ренигий варагинский дольчинянин, он мне показался тишайшим созданием. И во всяком случае... Он, кажется, интересуется Мадонной бедностью меньше всего на свете. К сожалению, я не знаю о нем почти ничего. Он нам очень полезен. Его рачительности все аббатство не перестает изумляться. Я заговорил о нем только чтобы показать, до чего легко могут обнаружиться связи между братом и полубратом.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 В этой прискорбной истории, следователь, вы, вам и пристало подозревать и рисковать, что подозрение несправедливо, а я здесь только отец своим чадом. Всему добавлю, что если бы мне сделалось известно доподлинно и с доказательствами предосудительное прошлое какого-либо моего монаха, я сам бы вырвал сорную траву. Все, что знаю я, знаете и вы. Что я не знаю, узнаете вы, благодаря вашей проницательности. Но в любом случае, о любом открытии, непременно и в первую очередь, вы оповестите меня. Попрощался и вышел. Дело осложняется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 Да кем доказано, что здесь два разных следа. И вдобавок истории Келлори может оказаться напрасным подозрением Абат.